Глава четвертая Сердце под камнем. Сосредоточение Вселенной в одном существе, притворение одного существа в божество — это и есть любовь. Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам. Как печальна душа, когда она опечалена любовью. Как пусто вокруг когда нет рядом существа, которое заполняет собой весь мир. Как это верно, что любимое существо становится Богом? Как понятно, что Бог возревновал бы, если бы Он, Отец всего сущего, не создал? А ведь это, очевидно, вселенную для души, а душу для любви. Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты. Бог за всем, но все скрывает Бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо значит проникнуть в его душу. Иные мысли — те же молитвы. Есть мгновение, когда душа, независимо от положения тела, на коленях. Разлученные возлюбленные — Обманывают разлуку множеством химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться. Они не могут переписываться. Тогда они изобретают таинственные средства общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Что же тут такого? Все творения Божии созданы для того, чтобы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания. О весна, ты письмо, которое я ей пишу. Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить — вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого. В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она божественная искра. Подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее глубины небес. О, любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга. Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем, дни благословенные и лучезарные. Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу. Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни полной любви, вечность полной любви — это действительно продление ее, но увеличить Самую силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для Бога. Бог — это полнота неба, любовь — это полнота человеческого существа. Мы смотрим на звезду по двум причинам, потому что она излучает свет и потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина. У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся, и тогда смерть. Умереть из-за отсутствия любви ужасно. Это смерть от удушья. Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими. Теперь они лишь две грани единой судьбы. Теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите. В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается одно — думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас. То, что начинает любовь, может быть завершено только Богом. Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого. Если вы камень, будьте магнитом. Если вы растение, будьте мимозой. Если вы человек, будьте любовью. Любовь ничем не удовлетворяется. Человек обрел счастье, он хочет рая. Он обрел рай, он хочет неба. О любящие друг друга! Все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. Любовь обладает тем же, что и небо, созерцанием, и большим, чем небо, наслаждением. Бывает ли она еще в Люксембургском саду? Нет, сударь. Она ходит в эту церковь, не правда ли? Она больше туда не ходит. Она по-прежнему живет в этом доме. Она переехала. Где же она теперь живет? Она не сказала. Как безотрадно не знать адреса своей души. Любви свойственна ребячливость, другим страстям — мелочность, позор страстям, делающим человека мелким, честь той, которая превращает его в ребенка. Как странно. Знаете, я во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собой небо. О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице, и время от времени во мрак тихонько касаться ее пальцев, этого мне было бы достаточно на целую вечность. «Вы страдающие потому, что любите». Любите еще сильней. Умирать от любви значит жить ею. Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В агонии есть упоение. О, радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда. Любовь божественная в воздуха рая. Чуткие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал Бог. Это длительное испытание, непонятное приготовление к неведомой судьбе. Эта судьба, истинная судьба, открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное, конечное. Вдумайтесь в это слово. «Живые видят бесконечное, конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил только тела, формы, видимость, смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь». Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде. У него были дыры на локтях. Вода проникала в его башмаки, а звездные лучи — в его душ. Как хорошо быть любимым, и еще лучше любить. Силой страсти сердце становится героическим. Оно хранит в себе лишь то, что чисто. Оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей. Вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы. Так горные вершины — Ощущают подземные толчки. Не найдись на свете хоть один любящий, солнце погасло бы.